Глава третья. Неизвестный мир. Открыв глаза, Федор подумал, что уже попал в рай для марпехов. Судя по лазурному цвету неба, это должно быть где-то на островах Баунти, с разгуливающими по ним дикими красотками шоколадками, с вином дешевле воды, с рыбой. без посторонней помощи выпрыгивающей на берег, куда высаживать десант одно удовольствие. В этом мире было чудовищно тихо. Ни рев урагана, ни треска ломающегося дерева. А может, он просто оглох? Федор облизал соленые губы и сплюнул. В глотке остался мерзкий привкус морской соли. Попробовал пошевелить одеревеневшими пальцами, получилось, но не сразу. Спиной Федор тут же ощутил жесткое ребро скамейки. На ногах лежало что-то длинное и тяжелое. Весь мир вокруг мерно раскачивался. Судя по тому, как мне плохо, я еще жив, подумал сержант и слегка приподнял голову. Он был в лодке, слава богу, не один. Лёха лежал рядом, привязанный к скамейке, но ещё не очухавшийся. Ноги сержанта придавило мачта, с виду целая. Федор на ощупь прозвязал узлы и, собравшись силами, рывком сел, оттолкнул мачту, которая ударилась в борт стихим стуком. Значит, не глухой. Осматриваясь, пробормотал сержант. И не немой. В лодке было полно воды, в которой плавали разбухшие куски хлеба, бумажная обертка от колбасы и, о чудо, на дне сверкнула банка консервов с тушенкой, не смытая за борт водой. Насколько ни пытался изможденный с жаждой сержант найти заветную минералку, все было тщетно. Он только сглотнул соленую слюну, И матернулся. Рядом застонал Леха. Чайка перебрался ближе, помог ему развязать узлы и сесть. Ну как ты? – прохрипел Федор. Даже и в уроде выдавил из себя Леха неуверенно и тут же закашлялся. Несколько минут он назирался по сторонам, не понимая, что происходит. Где мы, сержант? Пробормотал он, наконец, с таким тоном, что было непонятно, спросил он Федора или просто думает вслух. — Еще не в раю, — ответил Федор и осмотрелся еще раз. — Значит, не приснилось, — прохрепел Леха, — и то ладно. — Не боись, — успокоил его Федор. — Шторм выдержали, теперь не пропадем. Интересно, берег далеко... Вокруг, насколько хватало глаз, скачались волны. Ветерок дул слабенький, освежающий, а не ломающий мачты. Сержант глянул на часы и недовольно чертыхнулся. На запястье осталась только светлая полоска. Всю армию с ними прошли, а здесь пропали. Время придется определять на глазок. Знания проще. Раз желудок от голода не свело, значит, без сознания они пробыли не больше суток. Тем временем Лех уселся на скамейке, покрутил головой и заявил: «Жрать и ходать, и пить. Пить нечего», огорчил его Федор. «А пожрать? Вон там под твоей скамейкой пайка консервов утопла. Только вскрыть ее тоже нечем». «Как это нечем?» встрепенулся Леха, услышав про еду. Арим комплект. Он тут же полез под скамейку и извлек оттуда банку тушенки, а заодно и бинокль, который чудом не утонул в морской пучине. Там же лежала тяжелая сумка с набором железяк, которая не вылетела за борт во время качки только благодаря своей тяжести. Сумка была закрыта на молнию и тихонько булькала от каждого прикосновения. Вылив из нее воду и, найдя отвертку, Леха немедленно вспорол брюхо консервом и стал жадно запихивать куски жирного мяса себе в рот все тем же инструментом. Тем временем Федор нащупал у себя в кармане под жилетом компас, извлек на свет, покрутил немного в руках и вытянул руку поперек правого борта. — Север там. Как считаешь, нам куда? — Да. — Если на север, то к охлам, если на восток, то к грузинам, если на запад, то к болгарам, если на юг, то к туркам. В общем, будем рулить туапсе. Ополовинив банку, Леха протянул тушенку другу вместе с засаленной отверткой, а сам, немного повеселев, принялся обследовать израненное плавсредство. Пока Федор ел, Леха составил картину повреждений. — Могло быть хуже. Мотор утопили. Но к счастью, батя нормальный транец поставить не успел, а грызла только верхнюю часть кормы, а то давно бы утонули. Вёсла смыло, зато руль на месте. Мотор у меня чуть сбоку стоял, и мачта с парусом не уплыла. Живем, сержант. Хорошо, я на первую рыбалку сходил. Криво усмехнулся Федор. Век не забуду. Леха быстро воткнул мачту на место, с виду она показалась целой. Схватившись за нее, встал на самый край борта и оттуда опорожнил свой мочевой пузырь. — Дельфинов не напугай, — посоветовал ему Федор. — Они не такое видали, — успокоил друга Леха и философски заметил. — Круговорот веществ в природе, понимаешь? Закончив столь необходимую процедуру, он стал привязывать парусы. Это дело оказалось хитрое, все веревки разорвало к чертям, и чтобы наладить из них нормальные шкоты, предстояло повозиться. Федор тем временем дал тушонку, взялся с скамейки бинокль и стал разглядывать морские просторы в надежде увидеть какой-нибудь корабль. Все же таки Черное море это не Антарктика, перекресток торговых путей. Корабли должны ходить часто, может, кто заметит, терпящая бедствие яхту, возьмет на борт или хотя бы на буксир. Здешнее море маленькое, куда ни плыви, скоро в берег уткнешься, но болтаться даже несколько дней без воды — удовольствие небольшое. Слева и справа он ничего не обнаружил, впрочем, как и прямо по курсу, только белые барашки волн мерно вздымались, сменяя друг друга. Зато, когда он обернулся и посмотрел назад, то глазам своим не поверил. Курсом на север шел целый караван кораблей. Правда, это были не сухогрузы, а какие-то парусники. Леха, крикнул сержант, оторвал бинокль от глаз и мельком скользнул взглядом по промокшему ремкомплекту. Ты глянь, какие-то их смены. Надо сигнал подать, ракетницы у нас тут нет. — Ты откуда? Леха бросил свое занятие, вскинул ладонь к глазам, прикрываясь от солнца, громко хмыкнул, выхватил у друга бинокль. — Везуха! — подтвердил он, приглядевшись. — Я же говорил, сержант, не пропадем. Только откуда здесь столько парусников? Регата, что ли? — Да какая нахрен разница? Федор забрал бинокль обратно. Регата — это тоже хорошо. Не дадут же они пропасть братьям-яхтсменам. Вижи быстрей свои веревки, и надо выйти на их курсы, а то мимо пройдут и не заметят. Видишь, как быстро чешут на всех парусах. Ясен перец быстро, — подтвердил Леха, довязывая последний узел и осторожно поднимая парус. Ветер-то попутный. Едва он это сделал, как парус наполнился ветерком, и лодка ощутимо качнулась вперед. Мачта натужно скрипнула. Федор с опаской на нее посмотрел, но к счастью ничего не отвалилось. Леха прыгнул к рулю и постарался выправить нос лодки так, чтобы он пересекал курс приближавшихся парусников. Минут через сорок расстояние между ними сократилось примерно до мили. Давай, давай, подбодрил чайка рулевого. Еще немного и будем рядом, а там нас сразу заметят, если еще не разглядели. Он в нетерпении вскинул бинокль, силуэты яхт тут же выросли в несколько раз. Но что-то с этими кораблями оказалось не так. Были они какие-то неправильные, несовременные, даже для парусников. Федор смотрел на них минут пять, не отрываясь, и вдруг поймал себя на мысли, что похожие суденышки видел и не один раз. Но не в море, не в порту у причалов или в репортажах о гонках. Он видел что-то похожее в книгах, в справочниках по истории античного флота. Кораблей он насчитал ровно шесть. Первые четыре имели относительно короткие, почти круглые корпуса и по одной вертикальной мачте с прямоугольным парусом. Еще один парус висел спереди, на наклонной мачте. Присмотревшись к корме первого из судов, Чайка понял, что нормального руля там нет, а есть только рулевое весло. Даже два, по одному с каждой стороны. Парусники эти были довольно большими, на глаз не меньше тридцати метров. Ни танкер, конечно, и не сухогруз, но все равно махины изрядные, ни лодки для прогулок. Но главный шок он испытал — когда перевел бинокль на замыкавший караван суда. Они шли парой одно за другим, и длина каждого почти вдвое превышала размеры головных. С виду они смахивали на самые настоящие квинкеремы, или пентеры, как их еще называли древние мореплаватели. Не самые маленькие даже для нынешнего времени боевые корабли — А по античным меркам это вообще были пятипалубные линкоры, на которые даже не всегда ставили тараны, поскольку на борту хватало метательных машин, чтобы уничтожить вражеское судно задолго до того, как оно успеет приблизиться. Две мощные мачты с прямоугольными парусами, наполненными ветром и увенчанными штандартами с изображением диска и полумесяца, влекли пентеров вперед. Чайка помнил, что у них должны быть и весла, причем в несколько рядов. Сколько именно сейчас не разобрать. Все порты задраены. Над самой водой что-то тускло поблескивало вдоль всего грандиозного корпуса, заканчивавшегося кормой в виде загнутой вверх и вперед балки, слегка напоминавшей хвост не то животного, не то рыбы. Присмотревшись. Федор с удивлением понял, что это металлические плиты бронирование от таранного удара, а на носу на выступавшей вперед на несколько метров балке угадывался и сам таран. Федор перевел взгляд повыше. На палубе вдоль поручней были закреплены овальные щиты. За ними сержант с трудом, но различил несколько человек в доспехах. Видимо, капитан корабля и его помощники. Или командир морпехов, отряд которых неизменно входил в команду подобного корабля? — Ни черта не понимаю, — пробормотал чайка, отрываясь от бинокля. — Ну что там видно, сержант? — уточнил Леха. — Иностранцы? — Не уверен. — Больше всего это похоже на античный караван грузовых судов под охраной военных, — пробормотал ошарашенный Федор. — Может, киношники? но тогда точно не наши, у наших на такую декорацию денег не хватит, проще на компьютере нарисовать. Может, клуб любителей древних кораблей неожиданно высказал здравую мысль Леха, не меняя курса. Сейчас таких немало, забугорные в основном, я слыхал. Строят что-то забешенные деньги сами в доспехи разные наряжаются, а потом растекают на деревянных баржах по морям, что твои древние греки рекорды устанавливают. «Выясняет, может эта посудина плавать или сразу потонет. Он даже сплюнул за борт. Хотя нам-то какая разница? Главное, чтоб до Туапседа тащили, а не к себе за границу». «Ну да...» — рассеянно согласился Федор, вцепившись в борт и припоминая, где он мог видеть этот штандарт с диском и полумесяцем. «В Риме, кажется, таких не было, в Греции тоже». Но с уверенностью он сказать не мог. Не настолько хорошо успел изучить вопрос. Между тем они сближались с этим странным караваном и даже слегка его обгоняли. Леха прикинул на глаз скорость, с которой они шли, и выдал расчет. Успеем. Аккуратно первые корабли выходим, если не свернут. Скоро выйдем в контакт. Давай, маши руками сержанта, то вдруг не заметит. Он посмотрел на приближавшиеся корабли, облизнул соленые губы и, как ни в чем не бывало, продолжал держать курс. Похоже, Леху совсем не волновал их странный и вычурный вид. Корабли как корабли, с парусами и ладно. Грести не придется. Федор даже позавидовал полному отсутствию воображения у своего друга. А вдруг они сейчас участниками киносъемок окажутся? или масштабные инсценировки, или вообще во время штормов далекое прошлое провалились. Вот уж тогда точно смешно получится. Когда до Квинкерем оставалось не больше сотни метров, их наконец заметили. Федор отчетливо разглядел трех черноволосых и бородатых мужиков, стоявших у ограждения на борту грузовика. Одетые в серые балахоны, они с интересом разглядывали тельняшки измазденных морпехов. Сине-белые полоски морской души — единственное, что осталось на друзьях из военной формы. Первый корабль на полном ходу прошел мимо, несмотря на дикие крики, которые издавали оба друга, и яростное жестикулирование. Подойди ближе, неуверенно посоветовал Федор, хотя лодка с развернутым парусом любой развязо не проглядел бы даже ночью. Леха выполнил приказ и приблизился еще метров на пятьдесят, а потом даже свернул на параллельный с караваном курс. Но неизвестные мореплаватели с интересом, разглядывавшие морпехов, желание помочь незадачливым рыбакам не выказывали. Второй и третий сухогрузы, разрезая килием воды, также величаво прошествовали мимо к неведомой цели. «Черт побери!» — не выдержал Леха, когда четвертый корабль родил мощную волну, на которой их лодка вознеслась вверх на несколько метров. «Да они что, слепые, что ли? Пялиться на нас, и хоть бы кто притормозил, сволочи нерусские!» «Может, у них приказ?» — безрадостно заметил Федор. «Никого на борт не брать». «Да что они там везут золото, что ли?» — заерзал Леха у руля. Кто их знает, ответил Федор, разглядывая приближающуюся к Венкерему. Может и золото. Не зря же с ними охрану послали. Какую охрану? вскинулся Леха. Да вот этот корабль со щитами на борту, показал Федор. Это военные. Сержант, ты перегрелся. Какие военные? Это же парусники. Леха привстал и заорал, бросив руль. Эй, братишки, не дайте погибнуть! Но, заметив, что мощный корабль, вспарывавший волны тараном, над которым виднелись огромные раскосые глаза, намалеванные на обшивке носовой части, так же не собирается замедлять ход, снова схватился за руль и крутанул его в сторону. Лодка, повинуясь, вильнула и пошла поперек хода Квинкерема. «Уж теперь точно заметят!», — мстительно пообещал дембель. Военный корабль приближался. Между ними было не больше сорока метров, когда лодка морпехов оказалась прямо перед ним по курсу. Еще немного и массивный корпус навалится, раздавит их утлая суденышка, словно каток лягушку. Но Леха и не думал сворачивать, даже наоборот, повернулся к приближающемуся судну кормой. Ты чего творишь? рявкнул Федор. Он же нас в щепки разнесет. Уходи с курса. Ни хрена, заявил Лёха. Пусть давит сволочь или на борт возьмет. На высоков сдёрнутом носу квинкиремы, возвышавшимся над водой на несколько метров, действительно началась суматоха. Их заметили, но произошло совсем не то, на что рассчитывал Лёха. На площадке, находившейся сразу за высоким носом, появились двое лучников в кожаных куртках. Они быстро натянули тетиву своих луков и тут же в борт лодки в десяти сантиметрах от левой ноги рулевого с мокрым стуком впилось две стрелы. Лучники выждали несколько секунд и снова взялись за свое оружие. Это предупредительный, дошло до Федора, сворачивает, убьют к чертовой матери и так дойдем на своем парусе. Леха увидев стрелы в реальной близости, от голени мгновенно осознал угрозу и навалился на руль. Спасать их, похоже, никто не собирался. Не убили бы и то, ладно. Хорошо стреляют сволочи, заметил он, оглядываясь на странные суда с не менее странный командой. В последний момент лодка соскользнула стороной к винкеремы, отброшенная боковой волной. Над головой промелькнули доспехи, щиты и несколько скуластых лиц. Боевой корабль неизвестной страны прошел мимо, оставив их за кормой, над которой возвышалась какая-то палатка. Но и оттуда за ними наблюдали. Несколько облаченных в доспехи человек с выделявшимися среди них седовласом и бородатым в серо-синем одеянии. Доспехов на нем не было. Зато была золотая цепь на груди с какой-то бляхой или амулетом. Она так сверкала на солнце, что Федор заметил ее даже с расстояния в сотню метров. Обезьяны зажратьые! погрозил кулаком Леха, вставая во весь рост. Ну попадись во мне, я вас на куски порву! Бросили? Померять с волочи посреди моря! Он даже хотел снять штаны и продемонстрировать им то, что является у американцев самой важной частью тела. И даже взялся за ремень, но Федор его удержал, указав другой рукой куда-то назад. Погоди, проговорил сержант. Сейчас тебе представится такая возможность. Леха перевел взгляд в указанном направлении. Замыкающий корабль, такая же квинкереема, немного отклонилась от курса, направляясь к ним. Паруса на корабле уже спустили. Затем до морпехов долетел какой-то пронзительный свист, а следом окрик. В бортах открылись многочисленные порты, и оттуда выскользнули, погрузившись в воду длинные весла, образовав один сплошной ряд от носа до кормы. Несколько целенаправленных взмахов целого леса весел и корабль оказался почти рядом с лодкой. Да пошли они в жопу! Вдруг решил Леха и снова взялся за руль. Психи какие-то. Сами выберемся. Это точно, кивнул Федор. Да только удрать нам похоже не светит. Шустрые ребята. Ничего, пусть догонят на своих лопатах, заявил Леха, снова бросая лодку поперек курса квинкеремы. Набрав парусом ветер, суденышко пошло на удивление ходко. Так быстро, что проскользнув на полном ходу прямо перед носом корабля, развернулась и нахально еще раз прошло в десятке метров от форштевня. Леха умудрился даже вилять из стороны в сторону, успешно уклоняясь от пролетавших над головой стрел. Мазилые! Морпех грозно вскинул кулак, заложил очередной вираж и снова вытянул руку с фигой в сторону лучников и нескольких мужиков в доспехах, столпившихся на носу догонявшей их на всех веслах квинкеремы. Не родилась еще у дальцов, чтобы Леху Ларина и Федор Чайку живьем взять. Федор бросил взгляд на остальной караван судов. Тот шел своим ходом, не обращая внимания на гонки. видимо его хозяин решил, что одной квинкере мы вполне хватит, чтобы разобраться с утлой лодченкой каких-то сумасшедших моряков. Однако лодка этих самых моряков продолжала закладывать виражи, успешно уходя от преследования. Что взяли? Арпех старательно подкопил слюны и выразительно харкнул в сторону неповоротливого врага. Больше не увидимся. Ларин резко, с глубоким креном переложил руль на левый борт, уходя от квинкеремы под ветер, и в этот миг громко хлопнул один из шкотов. Обрывок веревки свиснул над головой, парус заполоскался, лодка качнулась сбоку на бок, раздался предательский треск, и мачта, переломившаяся у основания, рухнула в воду вместе с парусом. Палуба ушла из-под ног. Чайка потерял равновесие, взмахнул руками, падая на спину и окунулся в воду. Федор очнулся от скрипа. Он лежал на какой-то дерюги со связанными руками и ногами. Прямо над ним буквально в метре поскрипывали и прогибались доски, по которым расхаживал кто-то тяжелый. Глаза посыпалась просмоленная труха, которые были законопачены пазы, и сержант зажмурился. Голова болела, глаз тоже.、А、что еще ожидать, когда тебе вместо рукопожатия шерстяного одеяла и рюмки водки, полагающейся спасенному в море, без лишних разговоров въезжают в глаз оголовьем короткого меча? Потом связывает и бросает в узкий кубрик где-то на самом дне мокрого трюма, в котором кроме вонючих мешков с какой-то тухлятиной и крыс ничего нет. В общем мирно войти в контакт с киношниками у морпехов как-то не получилось, но на борт неизвестного корабля они все-таки попали, хотя и не так, как рассчитывали вначале. Мокрых рыбаков, вцепившихся в брошенную сверху веревку с узлами, втащили на палубу квинкериемы и прежде, чем они хоть что-то успели рассмотреть, оглушили крепкими ударами по голове. Точнее попытались. Но не зря, ведь морпехи срочно служили. Сдаваться были неприучены. Даже усталый, в неудобном спасжилете, Федор успел разбросать троих мужиков, одетых в темно-синие кожаные доспехи с металлическими пластинами на груди. Но четвертый все же достал его точным ударом массивной рукояти в бровь. Хорошо не в висок. За время ближнего боя Федор успел заметить короткую схватку в исполнении рядового, саданувшего ребром ботинка по колену ближайшего спасителя, Еще одного Ларин вышвырнул за борт в полном боевом облачении и отбиваясь, затем сразу от троих, орал при этом благим матом: "В очередь сукиной детьи я вам покажу морскую пехоту". Однако киношники взялись за щиты, прижали браво солдатиков к борту, оглушили древком копья, связали и бросили в трюм корабля, догоняющего остальной караван. Леха опять очнулся вторым. Подергался, попытался освободиться от веревок, но вскоре затих. Понял не судьба. Спеленали пленников на совесть, вполне профессионально. Потом заметил Федора, подкатился ближе, изловчился и прислонился спиной к борту в двух шагах. Как думаешь, сержант, что это за мужики? Спросил Леха, перекосившись набок и сплюнув кровавую слюну. На богатеньких любителей истории не сильно похожи. Больно ловко дерутся. При спасении ему, кажется, выбили пару зубов, и он теперь сильно шепелявил. Но от этого не выглядел особенно расстроенным. И сразу было видно, что намеревается вернуть должок обидчикам при первом же удобном случае. У Федора зубы остались целы. Повезло. И в отличие от Лехи он в драке много не разговаривал, просто ввалил киношников одного за другим, пока самого не свалили. Да и вообще, где это мы? продолжал изумляться Леха. Болельно странно все как-то. Ни фонарей не видно, ни антенн, ни лебедок. Ладно, пусть они древнюю баржу восстановили, но без сигнальных огней все равно ходить нельзя. Правила навигации запрещают. обязанный быть на носу, на маче, на корме, кто этих кретинов вообще из порта выпустил? Не знаю, ответил Федор, привозмогая головную боль. Главное, мы на корабле. Время покажет. Он прислушался. В методичным скрипом шагов над головой добавился резкий переливчатый свист, словно кто-то дул в ботсманскую дудку. Затем скрежет дерево от дерева и отчетливый всплеск, совсем рядом. Затем корабль замедлил ход. — На весла перешли, — заметил сержант. — Видать, берег близко. Судя по всему, прямо над ними располагалась одна из палуб, где сидели грибцы. И было их немало. Когда Квинкерема перешла на весельный ход... палуба задрожала от синхронных движений десятков накаченных тел, а массивный корабль стал рывками продвигаться вперед. Действительно, подумал как-то отстраненно Федор, в ушибленной голове его сами собой всплывали отрывочные сведения из истории древних воин. Где это мы? Уж не к солдатам ли Карфагенов плен попали? Но откуда они, черт побери, взялись посреди черного моря? Хотя, если на то пошло насчет названия моря, тоже нельзя ручаться. Как думаешь, командир не унимался? Леха, прерывая его размышления, эти психи нас сразу повесит или еще пытать будут? Они могут. Видел, какие у них рожи. Опять же, если нас отпустить, мы их и в ментуру сразу сдадим. Напали в море на честных рыбаков, захватили. Федя, может, это пираты? Хотя на парусниках врядли. Кого они догонят на паруснике? Да и стоит он как сотня скоростных катеров. Это кто-то богатенький балует. Грохнет за борт выбросит и никаких концов. Такие, что хочется творят ничего не побояться. Если что, адвокаты всегда отмажут. Не знаю. ответил Федор, пытаясь вспомнить, как выглядела палуба корабля. Ничего не получалось, в памяти всплывали только руки, ноги, фигуры, некогда было в драке оглядываться, захват, контактор, вог, бросок или удар. Вроде и вправду, никакого современного оборудования не было.、И、я про то же, как их вообще в море выпустили. Это Квинкерем и Леша. Опять закрыл глаза Чайка. Тут каждый экипаж в триста рыл, слышишь, как грибут. А психов, чтобы через море на веслах в древних посудинах плыть, я думаю, во всем мире и сотни не наберется. Да еще весь экипаж в доспехах, все аутентично. Ничего современного, мечи, щит и копья. Шесть кораблей, это не киношники, Леша, и даже не реконструкторы. — Да. Полторы тысячи любителей Карфагена в одном месте, которые работу бросили, семью, пиво, телевизор, компьютеры, и теперь веслами ради кайфа машут. Ты это к чему, сержант? Если это не киношники и не реконструкторы, то остается одно. Квинкерэмы настоящие и приплыли из Африки. — Ты хочешь сказать, они из прошлого в наше время перенеслись? — зашебуршал ногами морпех. — Вовлепли, мужики, в наше время? — повернул голову чайка. — Про такой вариант я не подумал. — А про какой тогда? — Про тот, при котором виселица тебе можно не бояться, потому как нас обоих просто в рабство продадут. — Я в рабстве не смогу, — ответил Леха. — У меня характер не тот, я сбегу. — А куда ты денешься, если тебе сухожилия подрежут? — успокоил его начитанный сержант. — Или, например, глаза выколют. — А что могут? — не поверил Леха. — Запросто, — подтвердил Чайка. — Нравы тогда были веселые, покруче, чем в Гуантанамо люди на пленных отрывались. Тут с палубы раздался уже знакомый свист и сразу вслед за ним мягкий толчок. Движение судна замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. Вместе с движением замерла и качка. Мощнотелая Квинкирема остановилась, судя по всему, уткнувшись носом в какой-то причал. С плеском рухнули в воду якоря. Друзья прислушались к происходящему над их головами. Одни звуки наверху сменились другими, по палубе кто-то сбегал, застучали подошвы сандалий по лестницам, во многих местах пронизывающим большой пятипалубный корабль, послышался разговор на неизвестном наречии, щедро напрягся. Все это походило на съемки исторического блокбастера и выглядело бы занимательно, если бы ты сам находился в уютном кинозале с бутылью лимонада и ведром воздушной кукурузы, похрустывая сладкими хлопьями в ожидании увлекательной развязки, а не лежал избитым и связанным на дне боевого судна, которое бороздило воды неизвестно какого моря, неизвестно с какой целью». и судьба твоя не висела бы сейчас на волоске. Новый скрип возник совсем близко. Дверь отворилась, в узкий кубрик протиснулись два сержанта в доспехах, шлемах с гребнями из перьев и короткими мечами в руках. Ближний воин опустился на одно колено, резким толчком перекатил Федора на бок и распорол веревки на ногах. Затем проделал то же самое, но осторожнее с Лехой. Встал и красноречиво взмахнул мечом в сторону двери. «Вот сейчас и посмотрим, кто из нас где», — пообещал Федор, с трудом поднимаясь и разминая затекшие ноги. А придвинувшись к двери, попросил на всякий случай. «Ты только погоди и не делай резких движений». «Каким местом?» — огрызнулся морпех. «У меня даже голова затекла».